Глава седьмая. Весь следующий день был потрачен на мои наряды, Авдотья согнала синих девушек, усадила их за шитьё. Тетушка, увидев такой размах, я постаралась как-то унять предприимчивую боярыню. Есть ведь у меня готовые платья. Зачем с новыми так спешить? Впервые на пир князю едешь, нельзя срамиться. Авдотья металась от одной чернавки к другой, проверяя, все ли сделано как надо. — Скажешь тоже, — усмехнулась я не оборванкой в княже терем войду. Ярочка, ты княжна, хоть и удельная. А у Александра на перу бояре будут в лалах и сморадах, в соболях. Можно ли тебе хуже выглядеть? Нет, я не отпущу тебя абы как. Войдешь в столовые палаты, ахнут все. Такая бурная деятельность начинала меня пугать. Тетки дай волю, она все драгоценности в доме на меня навешает и все меха. В горницу заглянула голубая и поманила меня за собой. Я с радостью ретировалась из-под теткиной опеки. Идем, сестра схватила меня за руку. Там уже баньку истопили, сейчас травками попаримся, волосы промоем отварами. Будешь завтра, как звезда утренняя, сиять. Из груди невольно вырвался стон, и это туда же. Как помешались все на приеме у князя. Оно, конечно, событие знаменательное, но не истерить же из-за этого. По пути к нам присоединилась и Анисия с Пелагеей. Теперь мне точно кранты. Замоет и запарит до полусмерти. Под белые ручонки сопроводили меня в баню. В парилке уже нечем было дышать, а из ушата поднимался стол пара. Воды сестрицы набрали погорячее. Эдак они меня сейчас ошпарят. Хорошо, я буду завтра. Вся в волдырях. Я незаметно опустила руку к воде и очень сильно пожалела, что она остыла. Из ладони потянула холодком, а потом пар сник. Я почувствовала прохладу, Еще минута, и вода в ушате покрылась тоненькой корочкой льда. «Ты глянь только!» — всплеснула руками голуба. «Чего творит? Яра? Все потешаешься, как раньше? А вы меня сварите в кипятке!» — возмутилась я. «Завтра на пир пойду, а кирок красная. Одной горячей воды плеснули». «Ладно, ладно», — примирительно сказала Пелагея, «подавай мне кувшин холодного кваса». «Ты голубые правда, пылу-то поубавь». Меня терли, скребли, мыли и снова тёрли. После бани я себя чувствовала, будто весь день работала на стройке грузчиком. Сил осталось только дотащиться до своей горницы и бухнуться в кровать. Хорошо хоть здесь меня ждал покой и тишина. Утром, ни свет, ни заря, меня разбудила девчонка-чернавка-малушка. — Княжна, поднимайся! Боярыня приказала тебе пораньше поднять. Сбираться на пир князю. С ума они все посходили с этим пиром. Зевнула так, что чуть не вывихнула челюсть. «Темно еще на дворе. Так велено!» Пожала плечами малушка, отыскивая в маленьком сундучке гребень. Не успела чернавка расчесать мне волосы, как в горницу валилась тетка Авдотья с целой армией служанок на хвосте. «Чего копаетесь?» Недовольно глянула на малушу боярня. девчонка съежилась, спрятавшись за мой стул. «Не серчай, тетушка. Заступила за чернавку. «Это я долго на нежилась». «И тебе засиживаться некогда», — приключилась Авдотья на меня. «Дуня, ну-ка, косы к нижней заплети. Вы не стойте столбами», — обернулась она к своей свите. «Раскладывайте наряды, сейчас и примерим все. Вокруг поднялся гомон и переполох, засновали девушки. Дуня, быстро и ловко прочесав мои густые волосы, заплела косу. И началась примерка. Для пира мне подготовили длинное платье из алваксамита золотым шитьем по подолу, сверху надевался отложной воротник, широкий, закрывавший плечи и весь расшитый золотом, лалами и жемчугом. Запястья перехватили золотые наручи, усыпанные самоцветами. Драгоценный пояс украсил талию. На голову надели небольшую коруну, подобие узкой диадемы с усыпанными жемчугом да яхонтами колтами. Тетка накинула сверху дыша грейку из рысего меха. Еще и бус на шею понавесили, так что там мигом разболелась. Тетушка, пощади! взмолилась я. Хребет от такой тяжести переломится. Зачем мне столько бус? Как же иначе! искренне удивилась Авдотья. Чайк нежна, не девка какая. И потому меня надо каменьями точно псарепьями обвешать. Ох, и скажешь, встрепенулась боярыня. «Разве лалы жемчуга яханты да яхонты можно с репьями сравнить?» тетушка, куда столько? Я же едва стою». «Матушка», — вмешалась присоединившаяся к нам голуба. «И верно. Ворот только расшитый оставь. Под него бусы яхонтовые повесь, чтобы не поверху были. Узор золотой закрывают». Сняли душегрейку, воротник стащили, нацепили нитки рубиновых и гранатов, вернули на место тяжелющий ворот, от толстой, толстый, как броня. «Как они в этом всем ходят!» «Глянь, краса какая!» — залюбовалась сестрица. «И жемчуга видно теперь». Я только молча вздыхала. Спорить с тетушкой в приступе «кутюрье а-ля рус» бесполезно. «Соболью душегрею подайте», — требовательно сказала Авдотья, протянув руку к вороху одежды, сложенной на большом сундуке. Снова меня переодевали, вешали жемчужные нитки на шею, меняли пояса, один другого краши. Девушки подносили венчики и короны. Скоро у меня болела не только шея, затекли плечи, голову соднило, руки ныли от тяжелых наручей. В комнату заглянула чернавка. Боярин велел всем в трапезну идти, сказала она удивленно, рассматривая горницу, что больше была похожа на сокровищницу. От первых лучей солнца заиграли, заблестели самоцветы, драгоценные меха искрились, сияло золото и серебро. «А дядька-то мой богат. Это хорошо. Значит, и у меня должно быть что-нибудь припасено». Не могло все в одном Словенске храниться. Я на это надеюсь. Мне же город поднять надо. Как там после нападения тевтонцев ныне? А на всё деньги нужны. Незаметно для себя я прониклась судьбами людей Словенска. Не виноваты они, что князя убили. А в теле дочери и вовсе самозванка. Если уж мне выпало стать единственным потомком то и ответ держать надо. Хотя бы у Александра попытаться подмоги и спросить». С этими мыслями дошла и до трапезной, мельком бросив взгляд на Кметей, так и стоявшими столбами у дверей в сенях. «Странные, ох и странные воины у Авдея». И память Еромилы как назло молчала. Пир был назначен на вечер, но мне скучать не пришлось. Дом стал похож на филиал дурдома. Все куда-то неслись, меня отвели в горницу, где шили наряды. Теперь туда сносили украшения, шубы, душегреи, опышени. Я боялась только одного, что от усталости попросту засну на перу у князя. Но, наконец, снаряд был готов, а меня отпустили в мою горницу передохнуть. Прилегла на перину, чувствуя, как ноет каждая клеточка тела. Ох, не засыпаться бы у князя. Ну как станет спрашивать о ком-то, кто мне неизвестен? Собственно, я и бац с матерью мало что знаю». Одна надежда, что Александр будет больше Ратмира расспрашивать. Толку с девчонки, сидевшей в тереме. Веки мои незаметно сомкнулись, а нежные объятия сна сулили долгожданный отдых. Не зная, сколько времени прошло, начнулась я яд вдруг обуявшего меня ужаса. С выдохом я резво подскочила на кровати. Сердце гулко билось в груди, отдаваясь шумом в висках. «Сон, это сон!» — оглянулась, приходя в себя. «Княжна?» — испугалась малушка. «Тревожное что-то привиделось. Да, отерла пот со лба и тут вспомнила о травках данных устиней. Сбегай на кухню. Вытащила мешочек, передала его девчонке. Скажи, пусть отвар мне приготовит. И немедли. В моем голосе прорезались повелительные нотки. Вот она, княжья натура, видно отголоски прежней хозяйки тела. Девчонка убежала, зажав мешочек в кулаке, а я снова окунулась в видение, напугавшее меня. Там были маги Во дворе человек в черной рясе передо мной сотворил маленький смерч, который все разрастался, набирая силы. И вокруг монаха появилось странное зеленоватое свечение. В памяти всплывали слова матушки. «Каждый чародей своим цветом отмечен, а ты наблюдай. Кто желтым сияет, у того силы малёхонько. Зеленый посильнее будет. А увидишь алые — знай, перед тобой могущественный колдун. А я какая? Не вижу вокруг себя ничего». Маленькая Яра прижалась к матери, наблюдая за монахом, что теперь усмирял рукотворный вихрь. «Ты сейчас точно маленький изумруд сияешь. Но чары твои расти будут. Пока не созреешь, девицы не станешь». Картина резко сменилась. Теперь я была совсем маленькой, лет пяти, и бежала по крутому берегу реки, увлёкшись в погоне за яркой бабочкой. Земля под ногами вдруг осыпалась, и я полетела вниз, к бурным водам. Ветер свистел в ушах, Внизу приближалась река. Я кричала, сердце бешено колотилось от ужаса, и тут в последний момент меня подхватил поток воздуха, мягко опустив на берег. От этого ощущения падения я и проснулась. Вот оно что. Начал доходить до меня смысл увиденного. Здесь у магов есть разные уровни силы. Интересно, как можно эти уровни определить? Может, нужно как-то по-особому смотреть? Дверь отворилась, и на пороге появилась синяя девушка. «Тебя, княжна-боярин, видеть желает?» Я поднялась с постели, поправила сарафан как могла, причесала волосы и пошла за ней в палаты супругов. Первая комната, где мы давичи беседовали с дедушкой, служила ему своего рода кабинетом. Там он принимал челядь. Там и поджидал меня и всей. «Яра, проходи». Дядя был сосредоточен и хмур. «Скоро уже отправимся с тобой к Александру. Надо бы тебя обо всем упредить». Я присела на скамейку. Внутри все сжалось. Что еще готовила мне проказница судьба? Ты знаешь, начал боярин, запустив свою пятерню в густую борду. На пердевец не зовут. Вот так новость. И чем моя персона так заинтересовала князя? Звал бы Ратмира да расспрашивал его: Не к добру все это. Сегодня Александр сделал исключение. Даже сестра его Ульяна будет и ее ближние боярни, — продолжал Евсей, и не для расспросов зовет тебя князь. Хочет приглядеться получше, решить, за кого отдать. «Отдать?» — дядька взглянул удивленно. «А как иначе? Славянск город хоть и небольшой, да на самой границе стоит. Ему сильная рука нужна, человек надежный, а бы кому книжну не просватывают Сегодня судьба твоя решится, Яра. Ты не перечь, я за тебя говорить буду. Из тех, кого прочит Александров мужья тебе, выберу достойного, чтобы и тебя уважил, игра тот берег. Много охочих до княжих палат найдется. Все бояре знатные сегодня соберутся. И горы твой кусочек лакомый, и сама ты. Немного княжон могут силой чародейской похвастать. Вырождаются колдуньи на Руси, и чего никто не ведает. Сама понимать должна. Как сегодня сложится, так и жизнь твоя пройдет. Будь осторожна в речах». Я сглотнула комок, застревший в горле, и, кивнув, ответила. «Сделаю все, как велишь, дядюшка» а сама пальцы скрестила. Если мне что-то не понравится, буду действовать в своих интересах.